Глава пятая. «Мы просто ходим на работу и покупаем все в магазине». Зазвенел будильник. Франческа поморщилась под накинутым на голову одеялом, не желая просыпаться. Но будильник продолжал настойчиво издавать противный писк. выпростав из-под одеяла руку, хозяйка, не глядя, нашарила его на тумбочке и нажала на кнопку выключения. Стало тихо. Только эта мысль пришла в голову, как раздался грохот мусорных контейнеров за которыми рано утром приезжали службы уборки. Город просыпался. Девушка потянула за одеяло, высвобождая голову, и открыла глаза. Сквозь неплотно закрытые шторы просачивался тусклый утренний свет, но настолько слабый, что становилось очевидно – день только-только входил в свои права. Утро было настолько ранним, что даже солнце еще не решило, стоит ли ему просыпаться. Ощущение полной разбитости говорило о том, что она снова не выспалась, и день обещал быть тяжелым – Впрочем, как и большинство из них. Девушка выбралась из-под одеяла и раздвинула шторы. Перед ней раскинулся большой город с его высотками, широкими улицами и пока еще редкими машинами на них. День обещал быть пасмурным. Небо затянуло низкими облаками. И приснится же такая дичь, думала ранняя утренняя пташка, отворачиваясь от окна. В памяти мелькали какие-то невообразимые сцены с огнедышащими драконами, которые, расправив в небе огромные черные крылья, поливали огнем старинный замок на склоне горы. По земле бегали испуганные люди, а какой-то высокий человек в развивающемся плаще, подняв голову к небу, делал руками замысловатые пасы. В руках человека вдруг образовался сверкающий белый шар, который с каждой секунды разрастался все больше и больше, ослепляя своим сиянием. Франческа даже закрыла глаза и помотала головой, стараясь избавиться от этого видения. Как всегда бывает после пробуждения, детали сна сразу стирались из памяти, но оставшиеся ощущения говорили о том, что там было еще много чего похожего и жуткого. Девушка даже передернула плечами, стараясь отогнать от себя эти воспоминания. «Надо меньше читать всех этих сказок», — подумала так, кто не хотела вспоминать «Страшный сон», особенно на ночь. Хотя о каких сказках могла идти речь? Ей даже на обед времени не хватало, чего уж говорить о чтении». Читала с некоторых пор она только то, что могло бы пригодиться в суде, лишь изредка беря в руки какой-то интересный бестселлер. Да и вчерашний вечер провела с Сабиной, поздно уехав домой. Как добралась, загулявшая посетительница бара не помнила, но в том, что это было очень поздно, говорила сегодняшняя тяга остаться в постели, чтобы еще немного поспать. Но будильник сработал, значит, не стоит задерживаться, и пора собираться и отправляться на работу. Франческа быстро приняла душ, оделась, сделала себе большую чашку кофе и, подхватив увесистую сумку с подготовленными документами, направилась прямиком в суд. Такси приехало быстро, поэтому адвокат оказалась на месте одной из первых. Дождавшись в коридоре своего коллегу, который вел это дело, на ходу стала объяснять, что удалось еще выяснить и указывать, на что стоит обратить внимание в передаваемых ей бумагах. Перед началом слушания приехавшая ее коллега разместилась на лавке за спинами подзащитного его адвоката, ожидая прихода судьи. Дело обещало быть легким, доказательства были беспроигрышны. Поэтому Франческа расслабилась, откинулась на спинку, вытянув ноги. Кофе – напиток хороший, но если не выспаться несколько ночей подряд, то и он перестает помогать. «Выглядишь паршиво», – вместо приветствия прошептал Сэм, подсаживаясь к ней. «Ты опоздал». Также шепотом ответила Франческа. Так еще даже судей нет. Отмахнулся молодой мужчина в отглаженном дорогом костюме. Только это тебя и спасает, хмыкнул невыспавшаяся коллега. Сидящий лучезарно улыбнулся, давая понять, что у него на этот счет есть свое мнение. Что скажешь про дело? Тут же перешел он на серьезный тон. Все просто, пожал плечами адвокат. Сам же знаешь. Думаю, сегодня мы и получим вердикт. Сэм кивнул, подтверждая ее слова. Мужчина еще раз посмотрел на Франческу. «Серьезно, выглядишь настолько сонно, что, глядя на тебя, мне самому захотелось спать». «Да прекращай уже!» Собеседница начала раздражаться, глядя на такое бодрое веселое веселое поутру лицо. «Если бы тебя не знал, подумал бы, что ты кутила всю ночь», — ухмыльнулся Сэм, подмигивая. Франческа не успела ничего ответить, потому что взял и вошел судья, и все разговоры стихли. Как предположил адвокат, после непродолжительного чтения документов и приведения доказательств, судья ненадолго вышел и вернулся с оправдательным решением. Выйдя из зала суда с радостным клиентом и довольным коллегой, девушка получила свою долю почести за хорошо проделанную командную работу. Сесть на сегодня все дела были закончены. Франческа достала телефон, проверяя, не было ли звонков, пока тот был в беззвучном режиме. Сабина еще не звонила, а время уже подходило к полудню. Ведь просила же позвонить, как проснется. Довольно подумала, рассматривая экран телефона. Но, зная подругу, Сабина могла просто забыть или кутить до утра. И когда для других людей был уже полдень, для нее начиналось лишь раннее утро. Решив, что еще одна большая чашка кофе сейчас была бы очень кстати, сонная адвокат пошла по улице в ближайшую кофейню. Первое, что заметила идущая, это отсутствие людей вокруг. Ее окружала такая мертвая тишина, какой никогда не было в ее родном городе. Франческа стала осматриваться, пытаясь найти хоть кого-то. За спиной раздалось тихое шипение, с каждой секундой становясь громче, пока уши полностью не заполнил только этот непривычный звук. Девушка обернулась и застыла на месте, широко распахнув зеленые глаза. Прямо за ее спиной посреди улицы и высоких бетонных многоэтажек появилось огромное чешуйчатое змеиное тело, свернувшееся широкими кольцами. Картина была настолько неправдоподобной, что житель мегаполиса замерла на месте, не в состоянии сделать и шага. Существо переливалось цветами расплавленного золота и как будто освещаясь солнечными лучами, которых не могло быть в такую пасмурную погоду. Раздался хруст трусившихся друг от друга чешуек, когда огромная треугольная голова с черными щелками стала подниматься из этих колец, распрямляясь и возвышаясь над замершей на месте. Золотой змей стал медленно приближаться к Франческе, рассматривая ее своими немигающими глазами. Ноги будто приросли к асфальту. Девушка понимала, что если эта пасть раскроется, то полностью поглотит ее, но она не могла двинуться от сковавшего ее ужаса. Чем ближе приближалась к ней чудовищная рептилия, тем ярче начинала светиться ее золотая чешуя, пока белое сияние не стало нестерпимым. Да не может этого быть, пробормотала Франческа, закрывая глаза от яркого ослепляющего света. Франческа снова проснулась в пустом доме. Гнома не было, в окно проникал неяркий свет, но ощущение было такое, что сейчас очень рано. Даже находясь в доме и не видя солнца, ощущалось, что оно только недавно взошло. Это всего лишь сон, вздохнула проснувшаяся, понимая, что последние потрясения, укладываясь у нее в голове, вылились в такую странную форму принятия. Девушка снова закрыла глаза и не спешила вылезать из-под одеяла, потому что тогда ей опять нужно будет погрузиться во все перипетии этого мира. А также можно было сделать вид, что она пока еще спит. Крипнула дверь, хозяин вернулся в дом. Гном прошел в комнату и сел за стол. «Долго еще будешь притворяться, что спишь?» – спросил вошедший вместо приветствия. «И тебе доброе утро», – ответил Франческо, не открывая глаз. «Поднимайся давай, поедим и пойдем», – продолжил распоряжаться хозяин дома. «Нужно собрать лечебные травы, сейчас они как раз зацвели». «Ну да, здесь утро начинается не с поездки на такси, а с похода в лес за травами». Подумала девушка, вылезая из-под одеяла. В очаге уже горел огонь, а в котле грелась вчерашняя похлебка. Франчески пока не хотелось начинать какие-то серьезные разговоры, и она ела молча. Хозяина дома совершенно не смущала сидеть в тишине, поэтому тот тоже не начал разговор. Доев и вымыв посуду, гостья вернулась к столу. На нем лежал вчерашний подаренный кинжал, но сейчас он был в темных, кожаных ножнах. Она взяла его и повертела в руках, доставая и убирая кинжал в ножны. Франческа подняла взгляд на гнома. «Нужно же его в чем-то носить», – проворчал, сделавший этот подарок. «А то еще отрежешь себе что-нибудь». «Ты, кажется, рвался побыстрее в лес», – решив не обращать внимания на его слова, ответила собеседница. Гном повесил на спину кожаный дорожный мешок. Ей дал в руки корзинку и двинулся в одном ему ведомом направлении – Спутница в очередной раз шла за ним через лес, высоко подняв подол платья, чтобы не путаться во всех кустах по дороге, и иметь возможность делать хоть какие-то нормальные шаги. На этот раз идущая была в подходящей обуви. Ее новые мягкие кожаные сапоги как нельзя лучше подходили для передвижения по лесу. Подошва из толстой грубой кожи делала шаги мягкими, но и не позволяла чувствовать ветки и камни на земле. Сопровождающая бессознательно ступала плавно и аккуратно, выбирая открытые участки земли и обходя поломанные ветки. Так удобно и комфортно было в подаренных сапогах. Она, конечно, еще не была такой тихой, как идущей впереди, но старалась производить как можно меньше шума при ходьбе. Они дошли до части леса, где деревья стояли очень редко, и между их кронами проникало много света, падая на землю, и давая распускаться цветам, которые росли в их корнях. Гном показал травы, с какими цветами ей следует собирать, и сам принялся делать то же самое. Набрав целую корзинку, помощница прекратила это занятие и села на землю, прислонившись к дереву. Сколько бы она ни откладывала, а продолжив вчерашний разговор придется. Собиратель подошел к ней с полным мешком разных трав, пахнущих так, что кружилась голова, и они направились обратно к дому. «Ладно, расскажи про пророчество», – попросила спутница. «Кроме утешения людей, как оно вообще связано со змеем и всей этой войной?» В день солнечного затмения стирается граница между мирами. И тогда, оказавшись на драконьей горе, можно попробовать призвать душу дракона или обратиться к нему напрямую. «Что за драконья гора?» «Драконья гора», – проворчал рассказывающий. «Как тебе еще объяснить? Гора, где раньше обитали драконы, и там им приносили жертвы». «Жертвы?» – ужаснулась собеседница. «Человеческие, что ли?» «Людей уже давно не приносят жертвы», – махнул рукой гном. «Еще первая королева это запретила. А до этого, значит, приносили». «Дались тебе эти люди!» – Разозлился собеседник. «Все время перебиваешь. Их сами люди и приносили». «Вот в этом я как раз не сомневаюсь», – заверила Франческа, вспомнив долгую историю своего мира. Раз все так просто, и каждое затмение очередной герцог может попытаться призвать чью-то душу, то почему до сих пор этого никто не сделал? «Девочка, я не занимаюсь темными искусствами. Сколько тебе повторять?» Продолжал бурчать гном. «Наверное, не так все просто. Но затмение будет, и миры сойдутся. Ты хотела вернуться домой? Это твой шанс». «Даже без исполнения пророчества?» – уточнила дотошная собеседница. «Я не знаю, как ты сможешь от этого отвертеться, потому что никого другого на эту роль дракон не выбрал». «Я попробую», – заверила она. «Дело твое», – гном замолчал, понимая, что это будет только отрицать очевидное. Спутники уже подходили к поляне, когда избранница дракона попыталась убедить саму себя, что другого выхода выбраться отсюда у нее нет. «Мне обязательно идти куда-то, чтобы снова попасть домой?» спросила заброшенная в этот мир счастливица. «Конечно нет. Ты можешь остаться здесь и жить своей обычной жизнью», кивнул собеседник, «и никуда не ходить». «Ага, и защищать права лягушка на болоте, если мы про обычные будни говорим», подумала Франческа. «Ладно, если допустить, что я все-таки пойду к этой драконьей горе», сделала предположение говорившая, «то что дальше? Что мне делать? Что мне понадобится?» «Не знаю, что ты умеешь, но тебе предстоит долгий путь». «Да, по сути, ничего», – честно ответила Франческа, полностью принимая текущую реальность. В своем мире у нее в багаже было множество знаний в области юриспруденции. Она прочитала достаточно исторических и художественных книг, легко могла поддержать разговоры на тему искусства, музыки, да хотя бы кто возьмет кубок по хоккею в этом году». Да, она часто бегала по утрам и держала себя в хорошей спортивной форме, могла что-то собрать, раскрутить, поменять, владела многими умениями современного человека, но выжить в лесу городской житель не могла. Да она даже не сможет отключить любые ягоды друг от друга, чтобы случайно не отравиться. И теперь обладательница этого багажа знаний отлично понимала, что в этом мире не умеет ничего». Что за мир такой, где люди ничего не умеют? Возмутился гном. Или только ты такая? Тебя послушать, так я совершенно никчемный человек, начинала злиться собеседница. Я уже говорила тебе, в нормальном мире людям не нужно прыгать по лесам, отбиваясь от волков, носить нож за поясом и собирать травы. Мы просто ходим на работу и покупаем все в магазине. Спутник подбоченился, немного склонил к плечу голову, разглядывая ее, как ребенка, и решая – То ли ему разозлиться за такой ответ, то ли пожалеть, что та ничего не умеет. Тем более, что некоторую часть сказанного он вообще не понял. «Так тебе нужна моя помощь?» уточнил собеседник. «Да», выдохнула Франческа после такого монолога. «Мне нужна твоя помощь, чтобы добраться до этой чертовой горы». «Тогда жди здесь, сейчас вернусь». И он зашел в дом. Вернулся гном всего через пару минут и в руках держал большой старый лук размером почти с него самого. У лука были широкие длинные плечи, из темного старого дерева. Должно быть, они вытерлись и потемнели от времени, они изначально были такими. Плечи лука стягивала друг к другу тонкая прочная тетива, наброшенная петлями на прорезанные на хвостах углубления. А толстая рукоять посередине была изготовлена из чего-то белого и гладкого, с узорами из переплетающихся линий и волн. Девушка подошла ближе и пригляделась. Рукоять лука и рукоять ее кинжала были выполнены из одного и того же материала. Даже узоры на них когда-то были одинаковые, но стерлись от времени, оставив только основные глубокие линии. «Вот, возьми!» К дом протянул ей лук. Франческа взяла его в руку, пробуя охватить рукоять. Та легла в ладонь так же удобно и уверенно, как рукоять кинжала. Материал был приятным и прохладным на ощупь. Тонкие изящные линии гармонично сочетались с общей формой. и Изначально гладкая поверхность совсем не скользила в ладони. Сам лук, несмотря на свои впечатляющие размеры, оказался довольно легким. Хотя, что в этом понимала Франческа? «Еще одна вещь его твоего тайника?» усмехнулась, получившая еще один подарок, принимая лук. «У них с кинжалом рукояти похожи, я же права. Из чего они?» «Из кости». Спокойно ответил собеседник, наблюдая за ее реакцией. «Из костей черного дракона». «Чего?» Глаза Франчески чуть не выскочили из орбит, а рука почти разжалась, чтобы выпустить лук. Но она не могла кинуть на землю такую красивую старинную вещь и снова сжала ладонь. «Ты же помнишь легенду? И как черному дракону удалось вырваться, когда король одел на него цепи? Как ни в чем не бывало, произнес говоривший. Вот четыре лапы, четыре орудия». Наверное, король считал, что кости дракона сделают оружие каким-то особенным. Но никто не успел его об этом спросить. Когда дракон переродился в змея, он выжег там все. Осталось только это. «И что?» – Тих спросила их новая владельца, уже боясь держать оружие в руках. «Оно особенное?» «Нет. Просто хороший лук кинжал. Собеседник сам же и разрушил мистический эффект, который создавал. Это два предмета, а ты сказал, что их было четыре. Да, есть еще один кинжал, точная копия этого. Он всегда хранился в королевской семье и передавался по наследству. И есть меч, но очень давно он был утерян. Теперь никто не знает, где его искать, поэтому их осталось только три. А как тогда это попало к тебе, совсем запуталась Франческа. если раньше это все было в королевской семье? Я не сказал, что все было у них, а только кинжал качал головой гном и сварливо добавил. «Тебе какая разница, Берешь лук или нет?» «Я, конечно, с радостью скажу «да», – сразу же ответила собеседница, стараясь задобрить приподнявшего ей такой ценный подарок. «Только вот я не умею им пользоваться. Он такой огромный. Как я с ним вообще ходить буду?» «Он разбирается на две части», – пояснил гном. «Потом увидишь. И если я смог натянуть тетиву, значит, и ты научишься им пользоваться. Пойдем." Франческа пошла за провожатым, не понимая, что могла значить эта фраза. Он остановился посередине поляны и повернулся к девушке. «Выбирай любое дерево и попробуй в него попасть», — говоривший, протянул ей колчан со стрелами. «Держи лук ровно в вытянутой руке. Положи ушко стрелы на тетиву так, чтобы она не соскальзывала». «Подожди, подожди! Какое ушко?» — не поняла ученица, вытаскивая стрелу из колчана и рассматривая ее. Стрелы были деревянные, с плоскими металлическими наконечниками и серым оперением. С обоих концов они были обмотаны черной нитью, с одного конца стягивающей крепление наконечника, с другого – удерживающей и разделяющей оперение. Обратная наконечнику часть стрелы заканчивалась пропиленной бороздкой в несколько миллиметров глубиной. «Вот, это бороздка после оперения», – вздохнул наставник, подумав, что, возможно, взялся за непосильную задачу. Девушка взяла стрелу, укрепила ее на тетиве и подняла выпрямленную руку с луком. Она встала в полоборота к дереву, которое находилось от нее в пятнадцати шагах. Так целиться было удобней. «Что дальше?» – уточнила ученица. «Прицелься, натяни тетиву и стреляй». «Так, прицелиться, натянуть тетиву и стрелять», – повторила Франческа, прицеливаясь. «Все просто». Лучница положила два пальца на тетиву с обеих сторон от стрелы, потянула ее на себя и выстрелила. Но ей показалось, что она потянула тетиву. Когда ученица только слегка дернула ее на себя, та больно врезалась ей в пальцы, так что девушка зашипела от неожиданности. Но на самом деле Франческа смогла оттянуть прочную тетиву всего на немного, потому что ей не хватило на это сил. Лук был очень большой и мощный. а Отпустила ее лучница, Лишь потому, что подумала, что тетива сейчас разрежет ей пальцы. Полез стрелы вышел очень коротким и недолгим. Забросить стрелу дальше у нее получилось, если бы она ее просто бросила рукой вперед. «Ай!» — воскликнула лучница. «Да как вообще из этого можно стрелять? Я чуть без пальцев не осталась». «Похоже, это будет очень долгое обучение», — тихо сказал гном. Девушка покосилась на наставника, затем посмотрела на свои пальцы. Там, где она касалась тетивы, теперь была красная тонкая полоса. Ситуация была патовая. Ученица не могла нормально выстрелить, если хорошо не натянет тетиву. А сделав это, она рисковала повредить свои пальцы. Жизнь на природе ей всегда представлялась чем-то очень недружественным. Но сейчас Франческа еще больше и больше убеждалась, что это совершенно не для нее. Пока она раздумывала, как показать жестокому наставнику свои пострадавшие пальцы и не выглядеть при этом недовольным ребенком, Тот развернулся и ушел в дом. Ну, отлично, подумала девушка. Даже без моих жалоб он уже перечеркнул все попытки меня чему-то научить. Франческа стояла посреди поляны, рассматривая лук у себя в руках и пробуя его пальцем. Безусловно, это было великолепное, древнее оружие, но в руках современного человека, можно сказать, оно было бесполезным. Гном вернулся на поляну и протянул ей что-то темное. На, на день, проворчал он. Это должно помочь. Франческа взяла поданную вещь, которая оказалась странная кожаная перчатка. Точнее, часть от нее. Толстый кожаный браслет, на котором крепилась верхняя часть перчатки, но всего с двумя пальцами, указательным и средним. Что это? Девушка повертела в руках вещь. Та была из очень мягкой, тонкой кожи. Перчатка для стрельбы, удивился наставник. Что же еще? Чтоб пальцы были целы. Потом заметил, что ученица чуть не повредила пальцы и ушел вовсе не потому, что считал ее совершенно безнадежной, «А сразу не мог мне ее дать?» – взмутилась собеседница. «Я забыл», – Развел руками наставник. «Давно уже кто-то при мне не стрелял из этого лука». Что на это можно было сказать? Девушка надела перчатку на два пальца, но обнаружила, что манжет вокруг запястья завязывается на десенку. «Помоги завязать!» – она протянула руку. «Одной рукой с узлом не справится». «Попробуй теперь». Гном помог я с перчаткой и отошел в сторону. Франческа снова встала в полоборота к дереву, в которое хотела попасть. Выпрямила левую руку с луком и зацепилась пальцами под стрелой. Лучница оттянула тетиву чуть дальше, чем в прошлый раз, не отрезав себе ничего ей. Но все равно пальцы не выдержали напряжения и соскочили. Стрела снова по большой дуге воткнулась в землю недалеко от стрелявшей. «Кто ж так тетиву натягивает?» Не удержался наставник от такого зрелища. Пальцами ее не удержать. Нужно всю руку использовать, и спину тоже. «Ктор тебя дери, гном!» – возмутилась неблагодарная ученица. Зло сверкнул глазами и накинулась на него, вымещая свое раздражение. «Если собрался кого-то учить, то делай это нормально. Не надо мне говорить, что я сделала не так, особенно после этого. Можно сразу сказать, как нужно. Ты вообще кого-нибудь учил хоть к чему-то?» «Девочка, да ты еще сварливее меня, Он не ожидал, что кто-то будет так с ним разговаривать после стольких лет жизни. «Извини», – сразу стушевалась Ранческа, сбавив обороты, «но я правда хочу научиться, если ты сказал, что это так важно. Но ты мне совсем не помогаешь, а только критикуешь, что я сделала не так». Они стояли напротив друг друга, каждый уверенный в своей правоте, Но гном понял, что так давно ни с кем не говорил, и уж тем более никого, ничему не учил, что забыл, как это бывает, когда твой ученик изначально не знает ничего. «Ладно», – он махнул рукой и подошел ближе, – «я тебе все покажу». Следующие пару часов, пока они стали сгущаться сумерки, Франческа внимательно слушала гнома и училась правильно стоять и держать лук, правильно дышать перед тем, как сделать выстрел, и пытаться оттянуть тетиву и зафиксировать ее ускулы, чтобы сделать тот самый выстрел. Лук в этот день она держала впервые в жизни, и это оружие с большим трудом поддавалось ее усилиям. Франческа поблагодарила всех богов, каких смогла вспомнить, когда опустились сумерки, и можно было прекратить это занятие. Но стоит сказать, что за это время ученица не выстрелила ни разу, а только пыталась правильно выучить позицию для стрельбы и справиться с луком. Когда сели за стол, и новоявленный наставник разлил похлебку по тарелкам, Франческа чувствовала себя ужасно уставшей. Когда та взяла ложку, рука немного дрожала от перенапряжения, и ложку в ней потряхивала. Весь день на свежем воздухе и физическая активность сделали свое дело. Девушка отправилась спать, как только стемнело. Едва голова коснулась подушки, Франческа провалилась в сон до самого утра.